Глава 55. 48 часов. Чейз. К черту мою жизнь. Кажется, я только что именно туда ее и послал. Только подумай об этом, Джеймс. У нас будут действительно высокие дети. Просто гигантские. Ты пьян, Картер. Очарователен, но пьян. Бейли. Все еще не смея в этот поверить, я моргнула и перечитала полученное письмо. Уважаемая мисс Джеймс. Мы рады сообщить, что вы были удостоены полной финансовой поддержки на предстоящий учебный год. У меня сдавила грудь, слова расплывались перед глазами. Я ее получила, я получила стипендию. Победа не принесла мне должного удовольствия, поскольку совсем недавно честь перевернул мой мир с ног на голову. Я все еще не до конца осознавала, что произошло. Он появился с таким видом, словно кто-то умер, ни с того ни с сего разорвал наши отношения». Даже не объяснившись, и ушел, Просто вышел за дверь, не обернувшись. С тех пор от него не было вестей. Ни звонков, ни сообщений, ничего. Я же ходила по кругу в попытке выяснить, что пошло не так, что делать теперь и как с этим смириться. Как минимум дюжину раз я брала телефон, находила его номер в списке контактов, то ли по чистой привычке, то ли из-за негодования и желания получить ответы, Черт возьми, я заслуживала ответы, а не неумелые отговорки, которые он мне предоставил. Но каждый раз, занося палец над вызовом, я замирала. Боль, злость, растерянность, гордость, миллион вещей сдерживали меня. Я схватила кофе с прикроватного столика и допила вот уже вторую чашку за утро. Прошло не более трех-четырех часов, которые я провела в ночных кошмарах и приступах плача. Аппетита совсем не было». Вот почему я держалась на кофеине, печали и воздухе. Приворочившись еще полчаса под одеялом в компании ноутбука, я заставила себя вылезти из постели и отправиться в душ. Я увеличила температуру воды почти на максимум, смыла жар с волос и долго-долго плакала, стоя под струями воды. Как только мое горло охрипло, а кожа покрылась морщинками, я схватила полотенце, вытерлась и переоделась в чистую пижаму я не собиралась выходить на улицу, так какой был смысл заморачиваться? Душа так стал моим самым большим достижением за последние два дня. Даже если внутри, я все еще чувствовала себя мертвой. Хотя и снаружи выглядела не лучше. От слез моя кожа покрылась пятнами, а глаза покраснели и опухли. Я почти ничего не ела. Не то чтобы я не пыталась, но от одного вида еды у меня скручивало живот, так что совсем не есть было легче. Друзья поддерживали меня, но почему-то их усилия не приносили утешения. Я хотела побыть одна. Шивон готовила и пыталась уговорить меня поесть. Дерек без конца слал сообщения, в которых спрашивал, как я себя чувствую. А Зара и Наэль любезно предложили на некоторое время взять на себя мою работу в газете. Было мучительно спихивать это на них, но у меня не осталось особого выбора. Я еще не была готова появляться на публике, не говоря уже о том, чтобы ходить на матчи и делать заметки. К тому же на этой неделе скамейка штрафников онлайн назначила мне второе собеседование по видеосвязи, как я должна была его пройти, когда внутри практически разваливалось на части. Когда я вышла из своей спальни, Шивон, устроившись на диване, смотрела документальный фильм о преступлении. Странный выбор для полдесятого утра, но я уже успела заметить, что ее вкусы были очень разнообразными. Постоянные слезы в течение двух дней давали о себе знать, так что даже после горячего душа у меня все болело. Я пошаркала на кухню и налила себе еще одну чашку кофе. Мне не помешало бы позавтракать, но желание что-либо есть совсем не возникало. У столешницы я задумалась, стоит ли мне поговорить с Шивон о том, над чем я так долго размышляла. Что мне было терять? Чиз ведь... Уже от меня ушел, так что я отправилась в гостиную и устроилась рядом с ней на диване. «Могу я тебя кое о чем спросить?» «Конечно». Шиф поставила фильм на паузу и повернулась ко мне. При взгляде на меня выражение ее лица смягчилось. «Ты в порядке?» «Не совсем», — призналась я. В горле снова начал образовываться ком, но я собралась силами и сглотнула. «У меня вопрос. Только если этот разговор останется между нами...» «Ничего страшного, если вы с Далласом ничего друг от друга не скрываете. Тогда я просто не стану спрашивать». «Говори, я обещаю ничего ему не рассказывать». «Я доверяла Шивон. В отличие от Амелии и Джиллиан, которые не могли не разболтать все друг другу или своим парням, она точно выполнила бы мою просьбу». «Можешь раздобыть мне номер Кристон, или узнать, где я могу встретить ее в кампусе? Мне нужно с ней поговорить. Скорее всего, я смогу это вычислить». Наморщила лоб шив. «Но зачем?» «За этим». Я разблокировала телефон и показала фото, что Люк прислал мне. Только тут до меня дошло, как странно, что это фото оказалось у Морисона. Я была так шокирована, что до настоящего момента даже не рассматривала возможной связи между его сообщением и приездом Чейза и последовавшим за этим крахом всей моей жизни. Люк что, преследовал Чейза? А меня тоже? От этой мысли у меня скрутило живот. «Странно», — нахмурилась рассматривающий экран шиф. «Правда же?» Я нажала на кнопку сбоку и положила телефон на колени, стараясь не смотреть на экран блокировки, на котором все еще красовалась наша с чейзом фотография с приема. Я не могла найти в себе силы поменять заставку, но каждый раз при взгляде на нее тысяча крошечных порезов появлялась на сердце. Я отложила телефон в сторону и сделала глоток, обжигающий горячего кофе, молясь, чтобы кофеин компенсировал недостаток сна и сильное эмоциональное истощение. Такими темпами мне понадобился бы весь кофейник, чтобы справиться с изнеможением. Шивон подперла подбородок рукой и сделала глубокий вдох, скорее всего, сомневаясь, говорить или нет. Не хочу совать нос не в свое дело или создавать еще больше проблем, но я видела, когда последний матч закончился, я видела, как чей спорил о чем-то с Кристен когда я спросила все ли в порядке он ответил что она не умеет принимать отказов может он заехал к ней чтобы сказать чтобы она отвалила еще одна вещь о которой я не знала честь не рассказывал мне о ссоре с кристон тем вечером мы говорили по телефону и он казался другим отстраненным именно после ссоры с кристон он начал вести себя странно словно кто то щелкнул выключателем но разве для этого нужно было приезжать к ней домой И почему он не рассказал мне об этом? Когда я спросила, он не смог объяснить, почему был там. Чем больше я думала об этом, тем больше убеждалась, что у Чейзи и Кристан ничего не было. Никак как в случае с Люком. Возможно, я и пыталась поверить его лжи, но в глубине души всегда знала, когда он обманывал или лгал. Внутри все время оставалось тошнотворное, тревожное чувство, своего рода «радар для неверности». С Чейзом такого чувства не возникало, даже сейчас. Что-то точно было не так, но речь шла не об измене. Или, может, я просто предпочитала все отрицать? Я все еще не смирилась с тем, что между нами все кончено. Такого просто не могло быть. Это противоречило всему, что я знала. «Не могу сказать», — пробормотала Шиф. На мгновение она опустила взгляд на свои покрытые светло-розовым лаком ногти, но потом снова подняла глаза. «Я переживаю за Чейза». Особенно учитывая то, как он расстался с тобой и вылетел отсюда. В этом же нет никакого смысла. Рада, что я не одна нашла все это странным, фыркнула я, сделав еще один глоток кофе. Шиф прикусила нижнюю губу, взгляд ее голубовато-зеленых глаз стал серьезным. Скорее всего, я нарушаю сразу все правила кодекса девушки, но я все равно расскажу тебе. Что расскажешь? Мое сердце бешено заколотилось. После прошлой игры я решила лечь пораньше. Парни все еще выпивали и играли в видеоигры. Когда я проснулась и направилась в ванную комнату, Дал разговаривал с Чейзом в коридоре. Чейз сказал, что срочно хочет увидеться с отцом Далласа. «Отец Далласа? Не понимаю. Ну, он адвокат». Меня охватила тревога. «Зачем Чейзу адвокат? Он попал в неприятности?» «Точно не знаю», — ответила Шиф. «Я тогда была слишком сонной». Не стала об этом задумываться и не остановилась, чтобы послушать. Какой именно сфере практикует отец Далласа? Судебное разбирательство. Но, ну, может, Чейзу был нужен общий совет? Жала на губы в тонкую линию. Странное совпадение, не находишь? Какие неприятности он мог угодить? Насколько мне было известно, его не арестовали. Люк тоже все еще был жив. с ни на кого не подавал в суд и не подвергался судебному преследованию и он не делал ничего противозаконного, кроме разве что редкого употребления марихуаны. Неужели он провалил тест на наркотики, или, возможно, он употребил допинг? Последнее звучало очень сомнительно. Да и Кристон никак не вязалась ни с одним из вариантов. Если только не была дилером, ничего не сходилось. И опять же, честь не стал бы так неожиданно разрывать отношения, не будь у него на то причины. Между нами все было не просто хорошо, а прекрасно. Мы строили планы на будущее, говорили о том, чтобы остаться вместе навсегда. Моё сердце сжалось, а глаза защипало от слез. В попытке сморгнуть их я медленно вдохнула. Далас об этом не упоминал?» — уточнила я. «Нет», — покачала головой Шивон. «Да я и не спрашивала, потому что вообще не должна была этого слышать. Они же шептались. Может, так даже лучше?» Так Чейс не знает, что я в курсе. Что ты собираешься делать? Вообще-то, я толком и не знала. Что-то, что угодно. Я собираюсь выяснить, что, черт возьми, происходит. Каковы ставки? Если выиграю, то смотрим ее королевский роман. А если выиграю я, будем смотреть операции возмездия десятью минутами позже. Отлично, Картер. В какой то веке ты победил. «Конечно, победил». «Хорошо, тогда смотрим «Операция возмездия».» не -а. «Можем посмотреть фильм, который ты выбрала». «Правда? Но ты не обязан». «Знаю». Чейз. Я тупо уставился в свой учебник по спортивной экономике. Экзамен был уже на этой неделе, но всякий раз, когда я открывал книгу, чтобы подготовиться, слова расплывались. Я мог думать только об Эли, Скучать по ней. Интересоваться, в порядке ли она. Надеется, что она меня не ненавидит, даже если следовало бы. Я хотел позвонить ей. Нет, хотел поехать и рассказать ей все, но не мог впутывать ее в происходящее. Продержись я неделю или две без того, чтобы разрушить ее жизнь, и, возможно, понял бы, как выбраться из ямы, которую сам же себе выкопал. Резкий стук в дверь вернул меня к реальности. Далас не стал дожидаться моего ответа и стремительно вошел в комнату. Он присел на край кровати и повернулся лицом ко мне. Не задумываясь, я захлопнул учебник, но тут же снова открыл его на первом попавшемся разделе. Мне нужно было сосредоточиться на чем-то еще, а не на, как я предполагал, неизбежном допросе. «Чем занят мужик?» — впился он в меня голубыми, словно лед глазами. Я опустил глаза, избегая прямого зрительного контакта и притворился, что очень заинтересован в графике, изображенном на странице 256. «Ничем», — перевернул я страницу, — «просто учусь». «Да, конечно». И вот он стал резким. «А теперь, отбросив всю эту ложь в сторону, скажи, что на самом деле происходит?» Все еще не поднимая глаз, я пожал плечами. Даласа, который знал меня слишком хорошо, было нелегко обмануть. Но и рассказывать ему правду я не хотел. Чем меньше людей знало, тем лучше. Он выхватил учебник из моих рук и захлопнул его. Я неохотно поднял голову, и когда, наконец, встретился с ним взглядом, Дал укоризненно посмотрел на меня. «Ты уже три дня не выходишь из дома», — заметил он. «Если ты в ближайшее время не появишься, Миллер придет и сам притащит тебя на тренировку. В таком случае я ему даже помогу». «Я приду завтра», — солгал я. «У нас игра через два дня». «Знаю». Вообще-то я не знал. О расписании игр я думал в последнюю очередь. Я подготовлюсь. Еще одна ложь? Но в последнее время я только и делал, что лгал. Я, который едва ел и спал, был бы бесполезен на льду. Вообще-то даже стал бы помехой. Даллас, в этот момент слишком уж напоминающий своего отца, оперся локтями о колени и одарил меня суровым взглядом. Знаешь, Шиф пишет каждые несколько часов, чтобы проверить, как ты. Правда? Но зачем? «Даже не знаю, Картер!» — взмахнул он руками. «Может, потому что мы переживаем за твое эмоциональное состояние с тех пор, как ты бросил Бейли без всякой видимой причины?» Невидимая рука сдавила мне горло. «Она в порядке?» «А ты как думаешь?» — бросил он на меня испепеляющий взгляд. Чувство вины обрушилось на меня, как тонна кирпичей. Я был похоронен так глубоко, что, возможно, никогда не смог бы выбраться. И я никогда не простил бы себя за то, как все закончилось». «Это как-то связано с тем, что ты встречался с моим отцом», — уже мягче спросил Даллас. Я громко выдохнул. Он не собирался так это оставлять. «Да». «Почему бы тебе все не рассказать?» — произнес он. «Ты же знаешь, что можешь мне доверять. Я никому ничего не скажу, даже Шиф, потому что я все испортил, борт. «Ты же знаешь, что однажды я попрошу тебя стать моей женой, правда?» Можешь на это рассчитывать. Ты же согласишься? Конечно.